Глава 19. Горконская пустошь, паствы, стан гоблинов. План по постановке на гоблинское удовольствие Клео еще только созревал, когда мы переместились на снежное плато, где раскинулся стан имени Ореха. Даже не успел как следует осмотреться, как внезапно нас оглушил истерический ополь. Слава богам, успел вцепиться в локоть дернувшийся Клео, которая то ли намеревалась бежать, то ли просто испугалась. Бутаясь в длинных полах мехового одеяния, перепуганный гоблин, на башку которого мы чуть не свалились как снег с ветки, ломанулся в сторону видневшегося стана, но слегка не рассчитал особенностей своей одежды, надеть которую побрезговал бы любой уважающий себя бомж. Нелепо взмахнув руками, бедняга выронил какую-то котомку и, словно полярная лиса во время охоты на мелких грызунов, воткнулся носом в снег, где и остался лежать, дрыгая ногами. Ничего не меняется. Каждый раз одно и то же, покачал головой я, когда виртуальное сердце перестало выпрыгивать из груди. Поможешь парню? Что? Ошарашенная внезапной сменой обстановки, она сначала не поняла, что я ей говорю. Какому парню? Где мы? "Вон тому", указал я на затихшего гоблина, который, прекратив орать, старался незаметно закопаться в сугроб, считая, что если на него не напали сразу, значит, не заметили. "Или ты всё-таки не любишь гоблинов?" С подозрением осведомился я, старательно напрячь улыбку. Ты куда меня притащил? Повысила тон Клео, как только ее взгляд расфокусировался. Вероятно, ей весьма не понравился туман войны на карте, так что причина возмущения Клео была мне ясна. Если даже ей удастся сбежать, искать дорогу придется долго. Более того, я окончательно убедился, что все сделал правильно. Тифрингес также сделала свои выводы. Поняв, что ее пламенная речь и обещание всевозможных кар на мою седую голову я банально пропустил мимо ушей, продолжая смотреть туда, где раскинулись юрты гоблинов. Ну, раз не любишь гоблинов, тогда пойдем». Скованные за спиной руки Клео напрочь лишали ее возможности сопротивляться, оставив встреченного впечатлительного беднягу самостоятельно разбираться со своими проблемами, я сосредоточился на конвоировании, по-другому это было не назвать. Тифлингессы Признаю, это было делом нелегким, поскольку боль даме причинять не хотелось, но и терпеть ее попытки саботажа тоже не было никакого желания. Сначала она в красочных выражениях рассказала, что думает обо мне, и демонстративно поджав ноги, плюхнулась прямо в снег. Не пойду никуда, тебе надо ты и тащи. Только знай, что я этого так не оставлю. Ты пожалеешь, что вообще когда-то вошел в Даяну. Цветистых оборотов местоимений и других частей речи было множество, как и ненормативной лексики. Кою я насначала обложила меня до седьмого колена, потом унизила гоблинов, прошлась по местности и закончила их жилищами, и невыносимой вонью. К её чести, вон здесь и правда стояла непередаваемая, Причем я заблаговременно выстраивал наш маршрут, старательно обходя подозрительные пятна на снегу, хоть как-то отличавшиеся от белого цвета. Я могу тебя сопроводить, но тебе это вряд ли понравится, покачал головой я. Давай сама ножками. Пошел нахер. буквально выплюнула я которая завелась уже не на шутку. Ну, как знаешь, вздохнул я резким движением, просовывая руку между ее руками и спиной, одновременно приседая. То, что произошло дальше, заставило её сердцах заорать от боли и попытаться меня укусить за руку, чего я естественно, не позволил. Моя ладонь легла ей на плечо, полусогнутая рука подперла ее локоть снизу, а соединенные конечности тифлингессы не дали ей возможности вывернуться. И когда я медленно поднялся, усиливая рычаг давления, Клео закричала: Вторая моя рука схватила ее за подбородок и вывернула так, что девушка могла смотреть только в бок и себе под ноги. Застывшие в полу ласточки руки Клео отсекали ей возможность снова упасть на задницу, иначе она бы просто повисла в воздухе, еще больше выворачивая конечности из плечевых суставов. Из яростного хрипа мне удалось установить, что меня считают самкой собаки, причем не в лучшей ее форме, но мне уже откровенно было наплевать. На носочках с руганью, но Клео шагала самостоятельно, да так, что мне пришлось несколько раз ее одергивать. Ее хватило метров на пятьдесят, после чего она просипела. "Пусти, я сама, не нужно. Достой да же". Успокоилась. напустив на себя безразличный вид отъявленного мерзавца, я старался отыскать на лице девушки признаки паники или истерики. Признаюсь, с этим я всегда не знал, что делать, хотя несколько раз такие ситуации удавалось решить. Не зря же говорят, что слезы – самое действенное оружие женщины. Но ничего, кроме красного лица и полыхающих яростью глаз, я не обнаружил, что заставило меня облегченно вздохнуть и действительно зауважать Клео. Кремень, девка. Только жалко, что мы с ней на разных сторонах баррикады. Угроз больше не последовало. Как и попыток что-нибудь отчебучить. Так что под непрекращающийся гвалт гоблинов мы преспокойно дошагали до шатра Ореха, где он уже нас встречал самолично. Светлых дней, Орех слегка поклонился я старому шаману, чем вызвал презрительный взгляд Клео. Я к тебе по делу, по нашему делу, произнес я так, чтобы он понял истинную причину моего появления. "Да уже ясно, что не трубку покурить", фыркнул гоблин, выразительно кивнув. "Ты зачем сюда это отродье притащил? Или не знаешь, что мы их не жалуем?" голос ореха построжел. "Да вот вышло, что и я их теперь не особо жалую", вздохнул я. "Сможешь спрятать ее на несколько дней, чтобы не сбежала?" Старый шаман не отвечал долго, что-то прокручивая у себя в голове, отчего морщины на покатом лбу стали еще глубже. Наконец он отмир, несколько раз обошёл Клео, зачем то отпустил щелбан по удерживающим ее браслетом и ни слова не говоря ушел в шатер. "Если ты меня здесь оставишь, я клянусь всем на свете, что злейшего врага у тебя не будет ни там, ни здесь", прошипела Тифлингесса. "Давай все решим миром. Поздно. Я увидел, как Полок Юрты снова откинулся, выпуская нахмуренного шамана. "Я предлагал. Теперь не обижайся. Пей!" Нетерпелище возражения тоном приказал Орих от купорив замусоленную флягу и протянув её Клео. "Ф- фыркнула Тифлингесса. Я ваше непонятное дерьмо пить не собираюсь". Я хотел ответить, но Орих поднял указательный палец, заставив меня замолчать на полусловии. наблюдая за старым гоблином, понял, Что мне еще учиться и учиться разговаривать с людьми. Спокойный тон слушая который хочется верить обладателю этого голоса, ненавязчивое увещевание, будто он говорит с неразумным ребенком, но в то же время не заставляет почувствовать это своей собеседнице. Шаман спокойно убеждал внимательно слушающую девушку, и я наивно подумал, что все закончится миром. Я тебе даю свое слово, закончил Орех. Выпей. Снова протянул он фляжку. Мегавайт. Ты сейчас серьёзно? расхохоталась Хлео. «Психи долбаный! Ты приволок меня к этому вонючему пеньку, который имеет первую ступень владения магией очарования, чтобы он заставил меня выпить какую-то непонятную блевотину с его замызганной посуды? А! Внезапно дёрнулась и застыв с открытым ртом. А! Мои глаза сейчас выглядели не меньшего размера, чем глаза Клео, ибо я не понимал, что происходит. Тело девушки снова дёрнулось, а потом воспарило над землей, одновременно принимая горизонтальное положение. Когда орущая первую букву алфавита, она подплыла к ореху, тот наконец отмер и ловким движением влил некоторое количество бурой жидкости ей в рот, после чего рот Клео захлопнулся, и шаман сжал ее её сухими пальцами, и только после того, как ей пришлось проглотить эту непонятную бурду, он бережно закрутил флягу и отдал ее подбежавшему гоблину. Два раза в сутки по три глотка, приказал он. Отвечаешь головой за нее до моего появления. Все будет сделано. Ину тот и скрылся в юрте шамана, откуда тут же показался с мотком обычной веревки. Вскоре к нему присоединился его товарищ, а я окончательно перестал понимать, что происходит. "Орих, я, конечно, не сомневаюсь в их профессионализме", замялся я с подозрением глядя. Как эти двое снаровисто привязывают веревку к обыкновенному деревянному колу, вбитому в мерзлый грунт, с которого ее отвязать можно было даже бухим лоскуты? Но, может, ты скажешь своим парням, что это не Сайма и не Кабрак? Это тифлинг командир отряда охотников за головами. Она не будет ходить по кругу и мирно блин щипать снег. Сама Тифлингесса уже не левитировала, а преспокойно сидела на снегу, бездумно смотря перед собой. Йо наша Поморщился Орих, вытащив изо рта воняющую горелым сеном трубку. Вот только не нужно учить гоблинов, как обращаться с пленниками. Ты еще по пещерам на четвереньках не ползал, да в портки ходил, когда мы считались лучшими охотниками по стелеты. Интересно. А что на это бы ответили лучшие мастера-охотники горконской пустоши? Естественно, вслух я этого говорить не собирался, чтобы не нервировать шамана. А то чего доброго, вообще завернет с моей просьбой. Да я ничего не имел в виду. Открестился я, видя, что настроение от моих слов у него все же подпортилось. Я так: "Ну, раз так, тогда открывай свой портал", проворчал Орих, набрасывая капюшон. "Или ты меня пешком вести собрался?" "Слушай, а как ты это?" я указал рукой на девушку. "Духи", коротко ответил он. Я в последний раз оглянулся на смиренно стоявшую Клео. Пустые глаза, которые невольно вызывали отврабь, так могло выглядеть абсолютно покорное существо, которое не понимало кто оно и где оно, а вопрос зачем оно живет, адресованный ему, неминуемо вызвал бы приступ эпилепсии из-за огромного стресса. Сегодня недалекие гоблины показали мне еще одну грань своих возможностей. Только из-за этого их стоило воспринимать всерьез и постараться никогда не ссориться со смешными лопоухими убийцами. Джунгли Масархуда. Порпост Газим. В то же время меня не было немногим больше часа, но переместившись с гоблином за стеной форпоста, я не увидел никого из наших, что настораживало. А куда все делись? обеспокоенно спросил я у одного из стражников, пока у не торопясь снимал свою шубу, чтобы скатать ее в рулон, совершенно не обращая внимания на заинтересованные взгляды местных. Пришли я имею в виду. Пришли не пришлые, разницы нет, хмыкнул вояка. В трактире, конечно, где им быть еще?» Он вяло указал себе за спину: "Двигайте за вон тот сарай, а дальше увидите". Он тут же потерял ко мне интерес, вытирая под со лба. И немудрено, стоять в полной экипировке на такой жаре то еще удовольствие. Пьяный гарнизон какой-то. Кого не спроси, все в трактире. И действительно, увидел, так как не заметить в нескольких десятках метров пятачок около местного трактира было затруднительно. Да и то трактир это было только названием. Больше всего подходило определение Среднеафриканское летнее кафе, только без соседства с разнообразными кучами мусора и тощими пальмами. Небольшое строение размером едва превышавшее маленький магазинчик, расставленные в строго геометрическом порядке круглые деревянные столики, плетеные легкие стулья, коими даже ударить срамно в хорошей кабацкой драке и несколько порхающих низкорослых фигурок, в коих я с удивлением узнал гоблинов. Нет, не так, гоблинш О, Белый, удивился Димону, намостившемуся за столом вместе с Пандорой и Леэль. Быстро ты. Я только пожал плечами. Знакомьтесь, это Орих, шаман, говорящий с духами, фокусник и просто отличный парень, представил я гоблина. Он тоже отправляется с нами. Мган. Рядом со мной неожиданно возникла одна из гоблиш-подавальщиц. Рады приветствовать вас в нашем заведении. Что прикажете подать? Уважительно поклонилась она Ориху, который абсолютно не удивился такому отношению в отличие от нас. «Казалось, что сейчас для гоблинши не существует никого, кроме старого шамана. Мне пиво, брякнул я, но подавальщица и брови не повела, продолжая смиренно стоять напротив Фориха, при этом несмотря ему в глаза. А мне чанги принеси, деточка. Есть? Конечно, есть, закивала она. Самое лучшее в Масархуде. сколько? две «Две-три меры. «Две и три — это пять». Орих присел за наш столик. И никого не спрашивая, принялся с невозмутимым видом набивать трубку, аккуратно положив на стол потертый кисет со своей травой. "Ниси", гоблинша упорхнула, "и я остался в неведении, запомнила она вообще, что я заказал пиво". «Орих, а что такое чанга?" поинтересовалась у него Пандора. "Гномию вот купила. Нет? Ну вот чанга намного лучше, чем пыла коротышек». Выпустив облако едкого дыма, шаман с удовольствием причмокнул и лениво осмотрел посетителей. Внезапно он напрягся, хищно блеснув глазами. В один миг перестав напоминать неряшливого старого дедка, сейчас перед нами сидел камышовый кот, готовый немедленно атаковать, как только добыча подойдет на расстояние броска. В тот же мгновение мой интерфейс мигнул новым уведомлением. Поздравляем! Вы выполнили задание Ореха. С этого момента вы состоите в воинском союзе с гоблинами Пастилеты. которые придут вам на помощь в трудную минуту. Получено 90 тысяч опыта. За дополнительные награды обратитесь к шаману Ореху. Мне даже не пришлось поворачиваться, чтобы узнать, что вызвало такую реакцию старого гоблина, и так уже догадался, кого там увижу.